Дубья и сани Во многих местах Малога-Шекснинской поймы росли редкие для северных широт России деревья – вязы, клёны, серебристые ивы, дубья. Из дубья в пойме стояли целые рощи. Невдалеке от Ножевского хутора, вблизи Подъягодного озера, которое находилось в двух верстах юго-западней деревень с б у д о в о и Замастка, К озеру примыкала ровная низина. В этой низине росли коренастые с раскидистыми кронами красавцы дубья. Некоторые были диаметром ствола у земли больше половины сажений. Плодовитыми были те дубья. К началу осени, в сентябре, листья на них еще были зелеными, но, как посмотришь, бывало на любой из тех дубов со стороны.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 Форма орехов на каждом дубе почему-то была разная, на одних орехи длинные, похожие на винтовочные пули, на других круглые, напоминающие картечь, а размером все крупные, больше чем полвершка в длину, а толщиной из большой мужицкий палец. Только одна дубовая роща у подъягодного озера могла бы снабдить на зиму превосходным кормом не одну сотню поросят. Даже вековых дубьев, не говоря уже о молодняке, на территории поймы росло тысячи, и все были чрезвычайно плодовитыми. Многие сотни красивых темноствольных деревьев, диаметром ствола у земли почти в две мужицких охапки, с глубокими бороздами в шершавой коре, росли в урочище Мишина, в местечке Кочериха, под хутором Алексеевским, Название озера «Дубное» произошло от окружения его берегов дубьями. Много их росло не только по урочищам и разным местечкам вблизи м о л о г и но и в центре самой поймы и по берегам Шексны. Неописуемая красота открывалась взору, когда в середине лета смотришь, бывало, на травяные лужайки между дубовых рощ. темный изумруд раскидистой листвы высокой стеной стоял у самой земли, резко отсекая светло-зеленый бархат травы лужаек. Та природная красота была привычным зрелищем для междуреченских жителей на протяжении веков, и ни один из них никогда не мог бы подумать и предположить, что придет время, и дивная красота дубового леса вместе с бархатом трав исчезнет навсегда. Для деревенских мальчишек было забавой ходить в начале осени в дубовые леса за орехами. Было интересно взять в руки палку, прицелиться ею словно ружьем в какую-нибудь дубовую ветку, усеянную орехами, как улей пчелиным роем, и, не промахнувшись, ударить по намеченной цели. Ветка от удара вздрагивала, орехи, как град, сыпались с нее на землю. Поминские ребятишки придумывали свои игры под дубьями. Например, один из артели прицеливался палкой в ветку, а остальные с непокрытыми головами, г о м о н я и хохоча, вставали под ту ветку. Ловко брошенная палка ударяла ветку, и орехи сыпались с нее на головы ребятни. Хохотня во все мальчишечьи голоса разносилась далеко окрестно. Потом мальчишки принимались разглядывать друг у друга головы, есть ли там шишки, да у кого они шибко большие. Устав швырять палки, достоять да под градом орехов, вдоволь нагулявшись по дубовым рощам, ребята набивали карманы орехами и отправлялись в деревню, где полили ими из рогаток по воробьям. Зимой пойминской детворе было интересно печь дубовые орехи на железной печке. От нагревания скроупа их с громким хлопанем лопалось, и, слетая с печки, они волчком вертелись на полу, застревая где-нибудь в щели. Прихваченные зимним морозом испеченные орехи были для детворы взамен пряников. Поросята мгновенно опорожняли кормушки с дубовыми орехами, жадно чавкали, прикрыв от удовольствия свои свинячьи глазки и пуская слюну. Бывали случаи, когда по осени поросята уходили из дому в дубовые леса, видно от разыгравшегося на ж е л у д и аппетита. Там они обжирались буквально до смерти. Помню, как-то раз пошли мы с мальчишками в дубовую рощу, что неподалеку от хутора, и там нашли под дубом большого дохлого поросенка. Он лежал со вздутым брюхом и оскаленными зубами. Возвратившись, мы рассказали о том поросенке. Он оказался хуторским. У Смирновых два дня назад действительно пропал п о р о с ё н о к Его-то мы и нашли. «Объелся, бедняга, орехом те!» сокрушалась тетка м а р и я Смирнова, выговаривая на местный манер слово «орехами» и прибавляя к нему неизменную здесь частицу «те». К северу от Ножевского хутора по направлению к Янским лесам у деревни Сулатская и у хутора Алексеевского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 Те парники вмещали по тридцать-сорок пар дубовых кряжей. Без парника конец дуба в плавной полукренде для санного полоза ничем было не загнуть, дуб ломался. А распаренный в парнике он гнулся, как ивовый пруток. Только усилий для загибки требовалось, конечно, в тысячи раз больше, нежели для того, чтобы с о г н у т ь ивовый пруточек. п о л о с самая главная деталь в санях.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 Столбы, ступицы, вьюшки, вороты, клинья. Все это выделывалось из дерева. Парники оборудовали неподалеку от таких площадок. Их устраивали в деревянном срубе, который с т а р у ж и обваливали землей. От парника шла дощаная труба к металлическому котлу, стоящему в яме ниже парника. В котел наливали воды, жгли под ним дрова, И пар из котла по деревянной трубе, пробитый по щелям п а к л и шел в парник, где были уложены кряжи дубьев. Достать огромный металлический котел для поминских мужиков, занимающихся изготовлением саней, было огромной проблемой. Помню, в тридцатые годы хуторские мастера санных дел снарядили целую экспедицию на поиски такого котла, чуть ли не в саму столицу-матушку. Котел тогда откуда-то привезли, нашли, дав за него, конечно, приличную цену. Он служил санщиком долго, до самого переселения из поймы. А в далекие от нас времена, когда люди еще не научились делать котлов из металла, Они не гнули полозе, делали не гнутые, а так называемые коренные сани, и называли те сани к о к орки. Дуб для таких саней вырывали и земли з с одним толстым боковым отростком корнем, с которым после и обделывали, и вязали сани. При парниках с котлами работа была более производительной, а сани лучше х о т ч е я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 дышали клубами пара. Осиновые станы лежали укрепленными на земле. В них поперек осин топором вырубались желоба по форме загиба головы санного полоза. Около станов, на выверенном друг от друга расстоянии, врывали в землю крепкие деревянные спицы-ступицы, а на них надевались пустотелы осиновые вьюшки.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 Загнутый полос крепили накладкой и стрелой из жердей, расклинивали, снимали со стана и укладывали в ш т а б е Полозья для саней всегда гнулись только весной, чтобы они за лето высыхали. А осенью с полозьев снимали крепления и оставались те полозья загнутыми на всю свою жизнь. Загибы просохших голов дубовых полозьев Никогда не разгибались до полного износа саней. Одни сани служили хозяину много зим. Весной же заготовлялось все необходимое для поделки саней. На щепы, колодки, визье, копылье. На поделку шла р а з н ы е п о р о д ы дерева. На п о л о с т о л ь к о дуб, на копылье березы, на колодки и на щепы ель, реже сосна. На увязку...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 Предвижу, что некоторым современным людям покажется никчемным разговор о санях. Зачем, мол, в теперешнее время говорить об этом? Оно может и так, а может и нет. У каждого русского человека должен быть интерес к прошлому своего народа. Да и не худо воздать должное саням д да о лошадкам. Пересел человек с живой лошаденки на мертвого железного коня. А кони отравляет своим смрадом всю окружающую природу и самого наездника. При лошадях д да о санях такого кошмара не было. В те совсем еще недалекие времена, когда лошадь была единственным видом транспорта, сани д да о телеги почитались и играли важнейшую роль в жизни человека. Истории с о н е й давние, их стали мастерить еще в те времена, когда... начали приручать дикую лошадь к своему домашнему хозяйству. Так что столетиями служили людям севера и лошади, и сани. Без них мужик в деревне словно без воды, и не туды, и не сюды. Из семи миллионов лошадей, которые, по утверждению знатоков, еще имеются в нашей стране, ныне редко которые запрягут в сани. А раньше-то иначе. До Второй мировой войны лошадей у нас было гораздо больше, и почти все не впрягались зимою в сани. Так что по активности, да по времени, гужевой транспорт не уступит автомобильному. Дубовый полос для саней даже двум мужикам было не загнуть, не хватало на это физических сил. Поэтому гнули дубовые п о л о з ь я всей артелью. Вообще хлопотным и тяжелым было это дело, изготовление саней. Но зато мужик имел за них и денежку. Секреты изготовления саней малогошек снинским мужикам передавались из самой древности. Их берегли, им детей своих учили. Междуреченцы обеспечивали санями не только всех пойменских лошадей, но и множество их продавали на сторону. Во всех междуреченских деревнях в короткие зимние дни д да о в длинные вечера Подвесив на мостках своих изб керосиновой лампы-коптилки, мужики без устали, колотили топорами, долбили долотами, тесали, пилили, строгали. Сани ладили. В воскресные да праздничные дни, увязав по десятку новеньких саней, мужики из поймы отправлялись на ярмарку в Брейтово, в Никаус, п о ш и х о н и й в о л о д а р с к в Малогу, Рыбинск, Красный холм. В те места на я р м а р к е приезжали и мужики-ярославцы, и жители Карелии, Новгорода, Вологодской, Тверской губернии, да и многих других. Спрос на сани был велик, и пойминские мужики в какой-то степени удовлетворяли тот спрос. Покупатели так и сяк вертели сани, катали их по снежным площадям базаров, тыкали в санные полозья шильями, проверяли, нет ли изъяна. Но пойминские сани были добротные. Зачастую продавцы едва доедут до базара, как их сани тут же сходу оптом покупают приезжие издалека люди. Бывало так, что отправится мужик торговать санями с на ярмарку, а легкой повозки на обратный путь не прихватит. Сани-то все распродаст, а ехать домой не на чем. Так такой санный торгаш подвяжет тулуп красным кушаком, Сядет верхом на лошадь, да таким манером и вертается в пойму. Нередко мужики-санщики возвращались домой нетрезвыми, навеселе, не без того. В трактире чарочку пропустят, да по дороге домой из горлышка п ш е н и ч н ы й добавят. Жены зато своих мужей не так уж много ругали, да и мужики не особо злоупотребляли хмельным зельем. Когда мужик, бывало, приедет под изрядным хмельком, так жена вокруг него еще и похлопочет, поухаживает за ним. «Давай я тебя, Гришенька, разую. Ложись спать, вытрезвись. А лошаденку, милый мой, я сама распрягу, поставлю ее на двор, корма задам, в о д и ц е й напою. А ты ложись, болезный мой, чай намаялся, не ближний свет». Так вот ласково приговаривала жена, раздевая и укладывая своего хмельного Гришу, вернувшегося с ярмарки после удачной торговли санями при хороших деньгах. Делали пойминские мужики и дуги для запряжки лошадей. Они были нужны в любую пору года, и спрос на них был не меньше, чем на сани. Заготовки на дуги тоже распаривались в парниках и гнулись в особых станах. Сделать дугу было гораздо проще, чем сани, и ценилась она подешевле их. Кроме дуба, на дуги шла черемуха, молокитовая ива и вяз. Эти деревья, когда просохнут хорошенько, становятся очень крепкими и для изготовления дуг вполне подходящие. Для выиски на легких повозках зимой И на тарантасах-одноколках летом многие дуги делались расписными. Бывало, подвешенные под ними валдайские колокольчики радовали и бодрили своим звоном людей. Особенно, когда запряженная в разукрашенную повозку тройка лошадей, изогнув ш е е и оттопырив хвосты, мчалась вдоль деревенской улицы, как по Тверской-Ямской. Многим пойминским жителям торговля санями и дугами приносила немалый доход. Про того, кто продавал сани и возвращался с торгов шибко пьян, г о в а р и в а л и напился так, что с копылка вдолой. А про того, кто торговал дугами тоже изрядно напивался, г о в а р и в а л и напился в дугу. И хотя саней д да о дуг делают теперь очень мало, но изречения эти до сих пор в народе бытуют. Только раньше-то они были, как говорится, буквальными. Что значит «скопылка вдолой»? А то, что крепость прежних саней держалась на к о п ы л я х Если копыли у саней сдавали, то сани неминуемо разваливались, словно пьяные, валились, как и хмельной человек со своих природных к о п ы л е в То же и с дугами. Уж так гнут-перегнут пьяный человек, словно дуга над лошадью. С 1936 по 1940 годы вместе со строительством шлюзовой плотины на Волге в Переборах и гидроэлектростанции на Шексне шла и подготовка ложа будущего водохранилища. По всей территории поймы вырубался лес, обезбреживались могильники, кладбище, шли на слом многие-многие крестьянские строения в деревнях. На пологих местах и на песчаных откосах по берегам Малоги и Шексны в изобилии рос мелкий ивняк. Местами его вырастало столько, что он занимал обширные площади, стоял как высоченная трава, хоть косой коси. Изломать ивовый пруд было невозможно, он лишь гнулся, как резиновый шланг. в и ж и из этого ивняка узлы, тяни его руками с любым усилием, ни за что не лопнет. Из тех ивовых прутев ь выходили добрые корзины, их плели многие жители поймы. Делали и постельники для санных кресел, и добротные короба на мелкие повозки для выезда на лошади зимой. Ивовым прутом оплетали также летние одноколки и тарантасы, в которых удобно садились два человека на з а д н е е с и д е н ь е а кучер на передок. Сядешь, бывало, в тот тарантас и чуть тронешь вожжами впряженную в него лошадь, как сразу два его колеса покатят с е д а к о в по луговой трехколейной дороге, выбитой колесами подвод и копытами лошадей. Плетением из ивового прута тешились многие, но особо славились этим мастерством жители деревень Ильца ветренно-куличи. Илецкие и кулические жители часто заготовляли ивовые прути на зиму. В студенную пору, чтобы зря не пропадало время, они плели из них всякие нужные в хозяйстве вещи. Мой дедушка Никанор много всего хорошего плел для семьи графа Мусина Пушкина. Не только к о р з и н ы и утварь, но даже оплетал ивовым прутом мебель.